А вот еще история про того, кому зимой законы не писаны. У проруби на льду речки я заметила маленькую чернобрюхую птичку. Был трескучий мороз, И хоть на небе блистало солнце, мне не раз в то утро пришлось оттирать снегом побелевший нос. Поэтому я очень удивилась, услышав, как весело распевает чернобрюхая птичка на льду. Я подошла поближе. Тогда птичка подскочила и с размаху бух в прорубь. Утопилась, подумала я, и живо подбежала к проруби, чтобы вытащить сумасшедшую птичку. Птичка! Гребла под водой крыльями, как пловец руками. Темная ее спинка блестела в прозрачной воде, как серебряная рыбка. Птичка нырнула на самое дно и побежала по нему, цепляясь острыми коготками за песок. В одном месте она задержалась немножко, перевернула клювом камешек и вытащила из-под него черного водяного жука. А минуту спустя она уже выскочила на лед через другую прорубь, встряхнулась и, как ни в чем не бывало, залилась веселой песенкой. Я сунула руку в прорубь. Может быть, тут горячие ключи, и вода в речке теплая, подумала я. Но сейчас же выдернула руку из проруби. Ледяная вода обожгла ее. Только тогда я поняла, что передо мной водяной воробей оляпка Перья у него покрыты тонким слоем жира. Когда водяной воробей ныряет, воздух пузырится на его жирных перьях и блестит серебром. Птичка точно в одежде из воздуха, и ей не холодно даже в ледяной воде. У нас водяной воробей редкий гость и бывает только зимой. Это тоже одна из птиц, для которых законы не писаны как для Клеста. Всю долгую зиму земля, вода и лес все покрыто снегом, все кругом погружено в непробудный и, кажется, мертвый сон. И невольно возникает вопрос, что там под ним? под этим холодным сухим морем снега? Осталось ли там, на дне его, хоть что-нибудь живое? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, мы выкопали в лесу, на полянках и в поле, глубокие до самой земли колодцы в снегу. То, что мы увидели там, превзошло все наши ожидания. Там показались зеленые розетки каких-то листочков, и молодые острые росточки, пробивающиеся из сухих дернинок, и зеленые стебельки разных трав, придавленные к промерзлой земле тяжелым снегом, но живые, подумайте только, живые? Оказывается, живут на дне мертвого снежного моря, зеленеют себе и земляника, и одуванчик, и кашка, и кошачьи лапки, и осколка, и дубровка, и щевель и множество еще разных растений. А на нежной, сочной зелени травки макрицы даже крошечные бутоны. В стенах снежных колодцев мы обнаружили круглые дырочки. И это ходы-переходы малых зверюшек, отлично умеющих добыть себе еду в снежном море. Мыши и полевки грызут под снегом вкусные и питательные корешки. Хищные землеройки, ласки, горностаи охотятся тут зимой за этими грызунами да и за птицами, ночующими в снегу. Ученые теперь дознались, что некоторые мыши и полевки зимой вроде как выезжают на дачу, перебираются из своих летних подземных норок наверх, на легкий воздух и устраивают себе гнезда под снегом на корнях и нижних ветках кустов. И вот чудеса. Зимой у них тоже бывают детеныши. Крошечные мышиные малыши родятся совсем голенькими, Но в гнезде тепло, а маленькие мамы кормят их своим молоком. Вот и выходит, что не так уж мертвы земля и лес зимой, как кажется на первый взгляд. Просто все затаилось в ожидании весны, до которой уже рукой подать. А в конце передачи я хочу рассказать про одного моего знакомого медведя и про то, как он приспособился зиму зимовать. Поздней осенью медведь выбрал себе место для берлоги на склоне холма, заросшего частым ельничком, надрал когтями узкие полоски еловой коры, снес в яму на холме, сверху накидал мягкого моху, подгрыз елочки вокруг ямы так, чтобы они шалашом накрыли ее, залез под них и заснул спокойно. Но не прошло и месяца, как лайки нашли его берлогу, и он едва успел убежать от охотников. Пришлось лечь прямо на снегу, как говорится, на слуху. Но и тут его разыскали охотники, и опять он чуть спасся. И вот спрятался он в третий раз. Да так, что никому и в голову не пришло, где его надо искать. Только весной обнаружилось, что он отлично выспался высоко на дереве. Верхние ветки этого дерева, когда-то сломанного бурей, росли в небо, образуя как бы... Яму. Летом орел натаскал сюда хворосту и мягкой подстилки, вывел здесь птенцов и улетел. А зимой догадался забраться в эту воздушную яму, потревоженный в своей берлоге медведь. На этом мы заканчиваем нашу одиннадцатую передачу. До встречи, ребята, в последнем месяце нашей «Лесной газеты».